Глава 29 девятая о перегрузках. Спасибо. Спасибо. Дальше я сама. Испанский. Берг задвинула тяжёлую дверь её вагона, задвинула засов и огляделась. Несколько ящиков в углу — барабанная установка, плюс пара футляров с инструментами, медный защитный контейнер, стандартная тара для перевозки эль-кристаллов жизнеобеспечения, в самом углу ее сумка. Маловато предметов для аренды целого вагона, но да у каждого свои причуды. Из сумки людоедка достала мел, флакон с тяжело колышущейся внутри жидкостью и папку, из папки сложенный втрое лист. На листе тушью была начерчена сложная схема. Иероглифы, переплетающиеся линии, выделены в восемь жирных точек по краям. Женщина открыла пузырёк, поморщилась, шибала в нос так, что «спаси нас, бездна», и вылила часть жидкости на пол. Приложила лист, тот мгновенно расправился, насмерть приклеившись к доскам пола. Суперкарга ещё раз оглядела получившуюся конструкцию, вздохнула, и принялась аккуратно вычерчивать восьмиконечную звезду прямо на досках. Она закончила до того, как поезд подал последний свисток. Поезд дёрнулся раз, другой, медленно начал разгоняться на скрипящих деревянных рельсах. Отойдя от платформы, пошёл ровнее. Резкий рывок и знакомое чувство падения, дрожания и невесомости. Состав... втянулся вслед за локомотивом-чароносцем в эфир. Берг представила, как запаренные жрецы кидают и кидают в топку жертвенной печи заговоренные поленья, помогая духу локомотива все быстрее лететь вперед по нитьям-релесам заклятий, как машинисты вновь тянут свой походный ритуальный гимн и сдвинула за щелки цилиндра. Если поезд в эфире, все вагоны наглухо изолированы друг от друга. Самое время провести небольшой тест. Верхняя часть цилиндра откинулась, повисла на ремнях, а из нижней Берг достала кристалл. Голыми руками. Будь на её месте обычный человек, ожоги до костей ему гарантированы в течение минуты. Через пять минут несчастного не спас бы и конклав магистров врачевания. К счастью, Лишенцу ничего подобного не грозило. Женщина перенесла кристалл в центр рисунка, уложила поверх схемы. Линии ожили, озарились внутренним светом. Вскоре вся октограмма напиталась энергией. Точнее, должна была напитаться. Как проверишь? «Пора», — решила Людмила Иосифовна и буквально на волос сдвинула створку ворот. Не услышав истошного свиста, уходящего в пустоту воздуха, она усмехнулась вновь, «Теперь уже победно. «Проверять результат на своей шкуре», «Не самая лучшая стратегия, но на безрыбье...» Людоедка откатила тяжелые створки в разные стороны и, стоя у самого края, с минуту наслаждалась видом. Мимо проносились деревья, речушки, бескрайние поля до горизонта, мелькнуло несколько домиков на взгорке, вновь лес. Суперкарга подняла фляжку и, держась одной рукой за край ворот, вылила оставшуюся жидкость прямо на внешнюю стенку вагона. начало дымить. Струйка дыма, упорно не рассеиваясь, уносилась за вагоном вдаль, поднимаясь все выше и выше. Сигнал подан. Ждем гостей. Весь день Сашка и княгиня отрабатывали взаимодействие между двумя операторами. Вот он, Белобрысов, управляет движением сразу двух парусов, и теперь у него всего одна мачта, а со второй Капитан уже вытягивает бесконечный хлыст канады в глубину эфира. Для этого каната, княгиня, она сидела рядом с Сашкой спина к спине, самолично тушью нанесла на стекло фонаря модифицированные печати. Тушь высохла и стала надежным проводником для сенсорного управления. Печати были, по сути, обычными парусными контроллерами. Но полотно эфирного паруса они ткали не по всей мачте, а только у самого конца, вверху, свивая призрачную плоть движителя до практически материальной нити. Очень прочной и длинной нити. Нужно было координировать управление парусами и канатом во время сложного маневра, какой и на параде показать не стыдно. И все-таки сложность управления возросла весьма условно. Ровное течение мелких стримов, которые они пересекали по большой дуге, приближаясь к планете, было до скучного предсказуемым. Убедившись, что штурман уверенно чувствует себя и с одной мачтой, а у нее самой канат не норовит прилипнуть к двум другим парусам, княгиня занятие прекратила. Зато самая рутина досталась Сандре. Вооружившись мелом, та в определенных местах корабля рисовала сложные, но мало отличающиеся друг от друга печати. Репетировать Белобрысову было не с кем. Попробуй попеть под аккомпанемент одних только барабанов. И он вызвался помочь подруге с ритуалом. «Ты же рисуешь, как курица лапой», насмешливо прокомментировала Сандра, но помощь приняла. Одной было скучно. «Для чего это всё?» Штурман слечил с эталонным листком скорчившуюся в судорогах линию и, с сожалением стёр. Начал чертить заново. «Комплексные чары маскировки!» Сандра работала куда быстрее и увереннее. Чувствовался большой опыт с начертательными основами. «Частично преломляют и рассеивают цвет Частично выводят зрительную иллюзию пустого места вокруг корабля, частично ловят и пропускают или глушат поисковые импульсы. «Довольно сложный покров тайны», — прикинул Сашка. «У нас на флоте. Такое только на разведчики навешивают. Только там еще и управляющий талисман. А здесь в качестве талисмана выступаю я». «Ты будешь держать заклятие?» — удивился Белобрысов. «А почему ты?» «Пока чину. Забыл о нашем маленьком эксперименте со скоростью. Мои заклятия при контакте с эфиром должны усиливаться по идее». «Ты идею-то проверь», — посоветовал Сашка. «А то размажет нас по всей стратосфере». «Фан!» «Нецензурно, норвежский», — Сандра нахмурилась. «Ты думаешь, мы будем прямо в стратосферу?» «Уверен», — вздохнул Сашка. «А чего ещё княгиня могла придумать?» «И зря мы, что ли, опускались на одних парусах на Майрэдди?» Сандра затейлива и восхищенно матернулась. «Думаешь отказаться?» — спросил Сашка. «Какое там?» — Сандра покрутила пальцем у виска. «Ты разве не знаешь, что я потомственный лидер парада чокнутых?» Сашка подумал, что Сандра совершенно зря переживает за свои способности. «Разве это не здорово?» «Быть одним из тех, кому по-настоящему покоряется эфир?» «Ну вот и всё». Куликова оглядела свою печать, осталась довольна и взглянула на Сашкин труд. «А у тебя опять линия не туда пошла, Златовласка!» «Отдай, милок! А то ты ещё часа три будешь пачкать стену в поисках порыва вдохновения!» «А дальше что?» Штурман отошёл к противоположной стене, наблюдая за уверенными Санькиными действиями. «Дальше? У нас сбор в кают-компании! И всё равно мне надо там фокусирующую печать рисовать!» Вот и посмотрим, что княгиня скажет насчет твоей стратосферы. Кажется, у нее уже спорт такой. Нас удивлять. Сашка подумал, что княгиня, выбирая экипаж, на самом деле руководствовалась только одним параметром. Ей нужно было, чтобы ее люди были не менее чокнутыми, чем она. «Все готовы?» — спросила княгиня, будто бы в никуда. Она сейчас сидела с Сашкой в фонаре, спина к спине, и он отчетливо ощущал тепло её лопаток. Услышал капитана, разумеется, весь корабль. «Готовность», — доложила Белка с мостика. «Чары сокрытия запущены!» — это уже Сандра. «Готовность к манёврам подтверждаю!» Сашка посмотрел через плечо на капитана. Та почувствовала движение, обернулась и слегка кивнула ему. «Поднять паруса!» — скомандовала бал Вопреки ожиданиям, на первом этапе полёта никаких трудностей не возникло. Слабые течения, ровный ветер. Заклятия исправно прятали крадущийся в пространстве блик. Дважды они видели на фоне диска планеты крохотное пятнышко. Таможенный корвет патрулировал свою зону ответственности. Белка обогнула ничего не подозревающий кораблик стражей границы по большой дуге, и они нырнули в атмосферу. «Пилот!» Снижайтесь по прямой до 150 метров относительной высоты, а дальше следуйте по сигналу. Сигнал уже есть? Очень слабый. Стрелка не фиксируется в направлении. Тогда снижаемся вертикально. Сигнал эфирного маячка, активированного берг ловился на деревянную стрелку барашек, чей черный конец должен был указывать направление. Стрелка висела на нитке перед пилотским креслом. княгиня довольно кратко объяснила, что заклятие сигнала поиска не обнаруживается стандартными методами. все потому что стрелка и маяк сделаны из одного вещества довольно редкого магия сродства. она и самая простая и самая надежная. В трехх метрах над землей началась болтанка. По мере снижения она усилилась катастрофически. Кристаллы жизнеобеспечения сандра специально притушила, чтобы не фонить. Двигатели, понятное дело, и вовсе молчали. Эфирные ветра и течения, упираясь у планетарной тверди, начинали вести себя причудливо. Свивались кольцами, вырывались вверх и вниз стремительными вихрями, сталкивались, наскакивали друг на друга и на корабль, рискнувший приблизиться к поверхности любой из планет. Вблизи поверхности плотность потоков возрастала многократно. а их течения становились совершенно хаотичными. Чем меньше физические размеры корабля, тем ближе можно подойти к опасной земле. Предел для блика — около полусотни метров. Ниже управлять кораблем становится совершенно невозможно, если двигаться вдоль поверхности, а не садиться или взлетать. Но на кристаллах, а под парусами. Может, мне стоило выучиться играть на фортепиано? Чужеродная мысль одиноко бродила в Сашкиной голове. Других мыслей не было и в помине. Справиться бы с парусами. Белобрысов смотрел вверх и вперед, по ходу движения бригантины, стараясь запомнить конфигурацию налетающих потоков и успеть подстроить паруса немного заранее, опередить стихию на пару долей секунды и при этом не упустить ветер сейчас. Палубу раскачивало, но мастер этого не замечал. Ладони его намертво прилипли к печатям. Интересно, отклеятся потом или придется отпиливать по-живому? Течения вокруг поверхности двигались хаотично, сводя с ума. Пусть они были не столь смертельно опасными, как токи в артуровом стриме, а с мельницами и сравнивать нечего, но Белобрысов с трудом подавлял желание зажать уши. Какофония! ни малейшего ритма! Ни малейшей возможности вжиться в этот кипящий ад, стать здесь своим, зазвучать струной. Или он просто не слышит ритма. Может быть, это как рэг-тайм? Если полагаться только на зрение и реакцию, он скоро выдохнется, и никакой возможности отдохнуть. Сравнение с рэг-таймом оказалось удачным, но не до конца. Сашка понял, наконец, в чём дело. Каждый участок планеты, каждая гора или долина звучали своей мелодией. На высоте они мешались, перебивали друг друга. Обрывки мелодии носились здесь вольно, без всякой системы. Если ухватить за хвост вот эту гармонию, а потом понять, что здесь начинается новое... Да, так тоже можно, так даже нужно. Похоже, это вообще единственный способ. «Молодец», — одобрительно сказал Абал, забыв даже обязательное «штурман». Сашка немедленно воспрянул духом и зевнул. Блик неприятно мотнуло. Капитан тихо матернулась, Сашка выправился. Чем ниже к поверхности, тем больше восходящих токов. Из-за этого даже здесь на 150 блик был вынужден двигаться, опустив нос к горизонту, словно принюхиваясь. Или, если хотите, постоянно ныряя. Потому, когда Белобрысов увидел узкую розовую линию, рассекающую призрачную плоть густого леса, растущего на поверхности в подлунном мире, он даже не сразу понял, что это. «Вижу рельсовый путь», — услышал он голос Беллы, и почти сразу. «Сенсорное заклятие зафиксировало сигнал. Иду на цель». Поезд они догнали еще минут через двадцать. К тому моменту Сашка кое-как приспособился ловить на летающий ритм эфирных порывов. даже позволял себе время от времени зажмуриваться, на секунду-другую. Глаза устали немилосердно, а самая трудная часть была все еще впереди. Поезд, кричаще реальный в этом царстве призрачных образов, прорывающихся из Эйнштейновского пространства, стрелой несся по розовым нитям рельсовых чар, и далекий локомотив выбрасывал в темно-синее небо полупрозрачные клубы дыма. Гораздо более реальной выглядела тонкая струйка дыма. Сейлмастер только теперь смог её разглядеть, текущая от одного из хвостовых грузовых вагонов состава. Наверняка работа людоедки. «Штурман, пилот, уравнять скорости с поездом над вагоном с дымовым сигналом». «Есть!» — голоса прозвучали синхронно. Сделать это оказалось совсем не так просто, как сказать. В отличие от блика, влекомого совместными усилиями сейлмастера и пилота, локомотив двигался силой духа. Буквально. Духу не мешали течения. Духу мешали неведомые астральные проекции, с эфирного плана напрочь незаметные. Короче, поезд тоже шел плавными рывками. И теперь, вместе с последовательной синхронизацией мелодии течений и ветров, Белке при помощи Белобрысова пришлось синхронизироваться еще и с собственной мелодией судна. Кажется, эта профессия называется диджей. Поезд из Ривер-Гранде до Порта-дель-Мирабилис идет семь часов, пересекая половину планеты. Частью над сушей, частью над морем. Мы болтаемся уже больше получаса. И еще минут двадцать догоняли поезд, вышедший час назад, между прочим, подумал Сашка как-то безразлично. На самом деле ему уже было глубоко плевать, сколько они здесь висят. По его личному счёту могла пройти и пара сотен лет. По плану княгини, перегрузка должна была произойти над самыми дикими районами планеты, напрочь лишёнными сторонних наблюдателей. Временное окно для этого уже некуда. «Штурман, пилот, я вижу, вы уже приспособились к движению над поездом». Внезапно подала голос Бал и, не дожидаясь ответа, «Тогда снижаемся до сотни». «Мы так не договаривались!» — захотелось заорать Сашке, но он смолчал. Побоялся нарушить концентрацию. Княгиня не то уловила настроение подчинённых, не то просто продолжила объяснение. «Я не могу провести нить дальше ста метров», — закончила она. «Рвётся. Потоки слишком сильные». «Она тяжело дышит», — вдруг осознал Белобрысов. «Сколько времени она уже пытается управлять нитью?» На сотни метров килевая качка сменилась откровенной болтанкой. Условно-мелодичные толчки стихии окрепли из звуков, перейдя в настоящие ударные волны. Назад Сашка не смотрел, но умудрился в коктейле из движений судна уловить слабый толчок. Контейнер? Или показалось? Не показалось. «Пилот», — внезапно подала голос капитан, «не могли бы вы приподнять нос на пять градусов к горизонту, не меняя высоты?» В голосе княгини не было ни одной эмоции. Даже запредельно неуместная вежливость в такой ситуации показалась чем-то само собой разумеющимся. «И они сделали это!» Сколько после не пытался восстановить в памяти дальнейшие события белобрысов, получались только отдельные фрагменты. Вот он вслепую, каким-то седьмым чувством угадывает рывки парусов, вот капитан сообщает «Еще десять минут, остался минимальный зазор». Потом голос Беллы. Сигнал по горизонту на 12 часов. И спокойная Сандрина пройдет прямо над нами. Засекут, если будем выше полтинника. А потом все сливается в калейдоскоп цветных нитей и звуков, и он еще удивляется, чем отличаются звук и цвет. Вон та фиолетовая ля второй октавы. Она же не может быть соль диез. Ведь соль диез, он желтый, как солнце. солнце. И выдох, шелест капитана. Все. Как только Блик вышел за пределы наблюдательных станций планеты, Бал и Сашка практически повалились друг на друга. Упираясь в спину любимой женщины, сейлмастер сдернул со лба повязку, та была насквозь мокрая от пота. Рядом его капитан делала то же самое. «Александр!» Она откинулась назад так, что ее затылок оказался у него на плече. Поворачивать голову не хотелось, Но Сашка и так представлял себе, как она сидит с закрытыми глазами, а лицо даже не белое, серое от усталости и запредельного напряжения. Капли пота стекают по вискам. «Сейчас нам нужно в рубку Вы задаете расчетный курс. Через два часа возвращаемся к поверхности планеты уже над портом. Потом свободны. Госпожа Куликова!» «Здесь!» Сандрин голос привычно обрамляли помехи работы двигателя. «Прошу вас принять вахту и разбудить меня и Александра по выходе к расчетной точке».